Культурное развитие Новгорода Падение Новгорода явилось не только политическим торжеством Москвы в ее объединительной работе по собиранию разрозненных частей русской земли, но одновременно крупным завоеванием также и в области культурной. Дело в том, что культурно Новгород был сильнее Москвы, стоял гораздо выше ее. Долгий период татарского ига Москва провела в полном разобщении с Западной Европой. Новгород же и Псков, наоборот, продолжали поддерживать свое общение с ней. Новгород и в этот темный период русской истории оставался прежним рынком и торговым звеном между Западом и Востоком, той гостеприимной пристанью и складочным местом, куда стекались товары ганзейские с мусульманского востока и от северных инородцев. В Новгороде существовал постоянный немецкий двор. Дыхание западноевропейской жизни, не доходившее до Москвы, чувствовалось на берегах Волхова. С запада зашла сюда ересь жидовствующих, вызвавшая к жизни много ценных литературных произведений. Под влиянием этой ереси приступили архиепископ Геннадий, к переводу на церковно-славянский язык полной Библии. Этой же ереси обязана своим появлением знаменитое сочинение Иосифа волоцкого «Просветитель». Тогда же в Новгороде занялись составлением житий русских святых. В связи с наступлением восьмого тысячелетия от сотворения мира, 1492-й плюс 5508-й, получается, 7-тысячный год. Составлена была церковная пасхалия. Первые печатные книги с Запада пришли в Новгород раньше, чем в Москву. Они появились здесь в конце 15 столетия, то есть, 30-40 лет спустя, после изобретения Гутенберга, первые книги напечатаны в Германии в середине 1450-х годов. Для своей Библии архиепископ Геннадий мог пользоваться печатным изданием «Вульгаты» латинским переводом Библии, одобренным католической церковью. Первые переводы произведений западноевропейских литератур, сделанные, несомненно, в Московской Руси, относятся ко второй половине XV века и принадлежат по преимуществу Новгороду. И в этом столетии, в начале следующего, Новгород работает над переводами «Энергично». Соболевский. Все это свидетельствует о культурном движении, о духовных запросах, какими жила в ту пору новгородская интеллигенция. Более близкой к западу Новгород в то же время стоял дальше от азиатского востока, другое благоприятное условие для культурного развития. Благодаря тому, что Нагата татарина никогда не заходила в новгородский край, там сохранилось гораздо больше памятников старины вещественной, церковной и рукописной. Высчитывают, что добрая половина древней русской письменности, дошедшей до нас за XI-XVI века, принадлежит Новгороду и Новгородской области. Культурная зависимость Москвы от Новгорода. Москва оставалась в стороне от этого движения, но с подчинением Новгорода, а позже и Пскова, тамошние культурные силы приобщились к ней, перешли к ней на службу. Перестраивая Кремль, московские князья пользовались услугами не только итальянских мастеров, но также и псковских. Сноска До времен Ивана Третьего каменные церкви в Москве были редкостью, в Новгороде же их было вообще много, не только в самом главном городе. За один только 1417 год построено было шесть каменных церквей «Конец носки Образованнейшие люди времен Ивана Грозного, как митрополит Макарий, священник Сильвестр, образованием своим обязаны Новгороду. Макарий здесь задумал и принялся за составление своих знаменитых «Четий Миней» известная царственная книга о первых двадцати лет правления Ивана Грозного 1533-1553 годы раскрашена новгородскими миниатюристами. Новгородская школа иконописания